порождают м и л о е о щ у щ е н и е удовольствия во всём организме, когда всё так раздражающе интересно, когда можно умереть от смеха или лопнуть от счастья, и когда «ах» и «ой» составляют прелестный и несложный реквизит э м о ц и о н а л ь н о с т ь Я следила за весёлым маленьким спектаклем, в котором здоровые желания искали себе удовлетворение. Я не видела в этом ничего предосудительного или неестественного, Немножко ласки поцелуи, романтика лунного света и жаркий летний полдень, влюбленные взгляды, успешное притворство и кокетство, ничего не значащие слова и многозначительные вдохи и только. Это было так красиво и мило, что хотелось даже записать на магнитофон для п а м я т ь Это было хорошо, потому что им самим нравилось. И мне это вернуло б о д р о с т и и м у ж е с т в а Я поверила, что закон непрерывности жизни по-прежнему остается в силе. Я машинально взглянула на часы и встала. С минуты я смотрела в сторону зеленых стен Михелянина, а потом не спеша перешла улицу и побрела по тротуару. Я победила спешку, но не могла одолеть печали,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 определенно рассчитывала на солидное завещание в пользу общества владычицы очага, которая отстаивает права женщин. В свою очередь супруга генерального директора Эф ожидала щедрой милостыни для того, только что, чтобы нужны были деньги для союза «Вспомним об индейцах», благородная цель которого состояла в спасении индейских племен в Северной Америке от угрозы алкоголизма и туберкулеза.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 Круг моих знакомств расширился, но друзей найти не удалось. Я осталась одинокой и порой начинала испытывать что-то вроде отвращения к самой себе. Я не жила, только существовала и накапливала богатство. Гороскоп рекомендовал мне пока оставаться вдовой. Да и вряд ли нужна была рекомендация гороскопа, ибо чем больше я думала о мужчинах, тем меньше мне хотелось думать о них. Старые холостяки были самовлюбленными эгоистами, занятыми созерцанием собственного пупа. Вдовцы казались жалкими своей покорности судьбе, а женатые либо тиранами, либо просто ничтожествами. Но в одном они все были одинаковы. Обладание ж е н щ и н о й мгновенно убивало в них и желание, и верность У меня вызывали сомнения все, кто приближался ко мне с серьезными намерениями, ведь серьезные намерения мужчин обычно имеют очень узкую направленность. Стоило дать им малейший аванс, малейшую зацепку, чтобы вызвать их на тетеревинное такование. Зачастую они называли свое имя лишь после того, как признавались в любви. Кружевной подол нижней юбки сильнее увлекал их ф а н т а з и е чем короткая женская сорочка, а ум в женщине внушал им больше отвращения, чем потливость подмышками. Трудно понять, как могла природа возложить венец первородства на голову мужчины, дав ему особое право на суетное тщеславие, хвостовство, геройство и скотство. Также непостижимой казалась мне привлекательность мужчины для женщин, ведь те...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 И многое прощать. Весной 1938 года я взялась за новое исключительно широкое и многообещающее деловое предприятие, которое должно было ослабить конкурентную способность ПОЦИКа. Хотя подобного рода предприятия действовали периодически на прекрасной земле Франции, и не за... я не заимствовала примеров оттуда, идею подарил мне Энсио Хюпи, обратившись как-то ко мне,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 — Ты, конечно, имеешь в виду должности священников или офицеров? — О, нет-нет, я имею в виду э, <космотворение> писсуары, э, которые... — Энсио, ты пьян? — перебила своего коллегу. <космотворение> — Нет еще, но если мой план осуществится, я готов пройти полный круг, но послушай. В Хельсинки имеется две сотни мужских писсуаров с токи в нижнюю часть железной стенки, которых необходимо время от времени подмазывать асфальтом. У меня нет абсолютно точных расчетов относительно того, как много асфальта идет на покрытие под м а з к у всех этих плотских и кривых поверхностей, но я знаю наверняка, что ПОЦИК, согласно договору, должна заботиться о поставках и «По мне пускай заботятся». я х е х е у м е н о дело не так просто. Согласно договору, п о ц и к производит и все асфальтовые работы. Я знаком со СМЕТ, о й они добились страшно высоких расценок. Просто удивительно, как за такую грязную работу им платят бешеные деньги. Мы должны начать конкурировать с ними». «Никогда», — сказала я резко. И не продолжай больше на эту тему, а то мне станет дурно. Однако э н с и не покорился и, как я не хмурилась, продолжал. Я не предлагаю, чтобы твоя уважаемая промышленная и торговая фирма взялась э, подмазывать асфальтом железные будочки города х е л с и н к и Мои планы гораздо величественнее, но они не п р е т в о р я т с я в жизнь, если ты не употребишь в дело свои связи».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 «Надо эм, исподволь начинать в с е н а р о д н ы е д в и ж е н и я за ликвидацию мужских писсуаров в городском пейзаже Хельсинки». Я... Э, м и н н а я беседовал на эту тему с одним э, моим школьным товарищем, он работает теперь в оперативном отделе армии, и он дал следующее указание. А. Со всей ясностью доказать отцам города, что железные будочки, выкрашенные зеленой краской, безобразят столицу Финляндии. Б.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 А посему немедленно должны быть приведены в действие следующие инстанции. А. Комиссия внешней стороны эстеты и общества городского благоустройства. Б. Церковь, приходские советы и все религиозные секты. В.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 Пу — это оазис среди пустыни, здесь облегчается бремя жизни. Пу — удовольствие и необходимость. Пу спасает вас от неприятных неожиданностей. Пу — это рука помощи страждущим и гонимым. Запомни буквы ПУ, запомни цвета триколора. Не забудь, уходя из дома, запастись мелочью ровно Две марки.